Не то, чтобы я правда думаю, что она умерла или что-то в этом роде. Люди обычно не умирают так просто. Действительно. Люди скорее бессмертны. И всё же, будь то учеба в универе, работа или поездка за границу, она, скорее всего, уже покинула родительский дом, если верить Метанон. Йо СМП всегда говорила что-то вроде «Я полагаюсь на своих родителей лишь до того момента, пока мне не исполнится 18». Впечатляет. Я не мог не сказать этого, как человек, который всё ещё живёт с родителями. Нет, у меня есть планы начать жить отдельно. Ну я так пока и не нашёл подходящего места. Разве это не здорово? Как только Рараги будет жить отдельно, он сможет водить к себе домой старшеклассниц хоть каждый день. Вот ты могла хотя бы сказать одногруппниц. Хотя я и так хожу к одной из них домой почти каждый день. Во что? Даже особое расписание для этого имеется? Я всего лишь периодически захожу в квартиру подруги детства и помогаю ей делать уборку. Кстати говоря, моя девушка, Синдзика Харахитаги, живёт в женском общежитии. Но об этом как-нибудь позже если я не забуду. То, что вы убираетесь в доме Руги, теперь в квартире подруги детства, мне кажется, на этом можно бизнес построить. Вы как раз хотели стать финансово-независимым. Но точно не таким способом. А пойти по стопам родителей вы не думали? Даже не рассматривал. Я рад, что они уже распланировали моё будущее, но у меня всё-таки есть и свои мечты, и я хотел бы их осуществить. Я благодарен им за то, что они меня воспитали и всё такое, но я, как к сожалению, иду своим путём, отличным от того, который они мне приготовили, «Я сам творец своей судьбы». «Да-да, очень круто. И всё-таки...» В одно ухо вылетело, из другого вылетело. Возвращаясь к сэмпаю Метанон, «Мне не кажутся особо оптимистичными её планы по достижению независимости. Я полагаюсь на своих родителей лишь до того момента, пока мне не исполнится 18, мне кажется, она так говорила лишь чтобы вдохновить себя». «Вдохновить?» «Ну, то есть она имела в виду, до 18 лет я взрослую жизнь мутить по временю?» «Вроде того». Что-то мне подсказывает, что промутить она ничего не говорила. Но я, в общем и целом, начинаю понимать, как обстоят дела. Короче, Бенни Гучи не в очень хороших отношениях с родителями. Как я упоминал ранее, она вынуждена держаться на расстоянии от сестры. Ну, вы знаете, как это бывает в семьях. Если уж вы не ладите, то вы не ладите. Понимаю. Это проблема, выходящая за рамки повторных браков и сводных сестёр. Когда я учился в старшей школе, я страстно мечтал съехать от своих родителей. Наши взаимоотношения были не просто плохими... Они были хуже некуда. Настоящая катастрофа. Находясь в самом разгаре старшей школы, я то и дело разочаровывал их, так что я рассматривал вариант окончить старшую школу, если получится, и сразу же переехать. И вот сейчас я учусь в универе и продолжаю жить в том же доме. Что ж, можно сказать, на меня снизошло благословение. Такое специфическое благословение, из-за которого мне пришлось умереть разок-другой. Ну да ладно, все ведь просто идут своим чередом, не так ли? «Смотри, эта сэмпай могла перетерпеть всю среднюю и старшую школу, после чего взяла и ушла из дома, как и хотела». «Ну да, мечта стала явью. В каком-то смысле. Но судя по тому, что я слышала от Метанон, она сейчас не особо счастлива». «Покидать родительский дом с улыбкой от уха до уха было бы как-то бессердечно». «Я не это имела в виду», — ответила Хига Сатиан. Её сердце разрывается от того, что ей пришлось оставить свою сестру родителей. Хотя на всего лишь пятом классе... Так что, взвали она на себя ещё и опеку над ней, то точно бы не вывезла. Скорее всего. Вот почему это дело похищения особенно сложное. Всё усложняет некровное родство. Общество порой бывает сурово. Хотя нет, как я могу что-то говорить об общественном мнении, словно не являюсь его частью? Даже я в некоторой степени предвзят. Итак, насколько я понял, Беннигучи сэмпой, хотя она, вероятно, одного возраста со мной, похожа не владах с родителями, а что насчёт беннигудзя Закутян? Если старшая сестра беспокоится о том, что та осталась дома, значит ли это, что она тоже не в очень хороших отношениях с родителями? Она пятиклассница? Ей всего 10 лет. Даже если она чем-то недовольна, это всегда одностороннее недовольство. Она ещё не доросла до бунтарского возраста. Она даже до полового созревания не доросла. Не думаю, что она способна что-то противопоставить своим родителям. Чего нельзя сказать о родителях? Хотя я слышал, что иметь дело с младшеклассниками бывает даже сложнее, чем с бунтующими среднеклассниками. И с точки зрения физической силы, и с точки зрения телосложения всё обстоит именно так. Судя по всему, ни о каком домашнем насилии здесь речи не идёт. Если бы всё было настолько банально, то на эту ситуацию было бы куда проще повлиять извне. Ну а так, принцип невмешательства. Принцип невмешательства. Я бы даже сказала «верховенство игнора». Только не путайте с верховенством права. Хотя, когда граждане соблюдают верховенство права, то и в дела других граждан, как правило, не лезут. То, что поначалу звучало как циничный комментарий, Оказалась многоуровневым каламбуром. Похоже, что кроме как баскетбольным мячом, Хигасатян больше ничем не владеет в должной степени, даже собственным языком. Кстати, она разве не говорила, что в той семье не было комендантского часа? Игнор, значит. А почему Кудзакутян часто не в коридоре спит? Что за ужасы вы тут говорите? Я не знаю наверняка, но я уверен, что если бы всё было так, бы Гуча сампай никогда бы её не бросила. Просто я не знаю всех подробностей. Ничего не поделаешь. Все, что было у нее в наличии, Это смутное представление о той другой семье, переданное ей по цепочке в ходе игры в сплетни. В любом случае, это ничего не меняет, произнесла Хигасатён, пытаясь подвести итог. После того, как Сэмпай ушла из дома, она всё ещё продолжала волноваться о Биникудзакутян, своей сестре, которая осталась с родителями. И вот случилось то, что случилось. Всё это ведёт туда, откуда мы, собственно, и начали, вещи, которые не должны покидать пределов комнаты. В один день Биникудзакутян просто не вернулась из школы даже после того, как школа закрылась, даже после захода солнца, даже после наступления глубокой ночи и после последующего рассвета. Эх. И, конечно, на следующий день в школу она также не явилась. Фактически, первый, кто заподозрил что-то неладное, был ее классный руководитель. По сути, первый свидетель. Погодите-ка, я немного запутался. Можете называть меня чрезмерно осторожным, но я тоже хочу разобраться, с чем мы имеем дело. Слишком часто, еще будучи старшеклассником. Я игнорировал незначительные противоречия, даже когда они вызывали мое беспокойство. И лишь когда они вызывали необратимые последствия, я сожалел о том, что не разобрался с ними раньше. Я сожалел о том, что не разобрался с ними раньше. Я уже по горло сыт этими сожалениями. Хватит с меня. Итак, ты хочешь сказать, что родители бы и Гучи не имели ни малейшего представления о происходящем, пока классный руководитель им не позвонил, верно? Именно так. Это всего лишь пятиклассница, которая не пришла домой. Так что для них это не имело особого значения. «Комендантского часа нет. Хотя...» «Разве не было бы поводом для беспокойства, если бы она вернулась домой только к рассвету?» «Нет, я и сам была в роли сбежавшего ребёнка, так что не мне судить. После того, как мне указали на 3-4 ошибки в моих замечаниях, это было немного больно, но это было правильно. Ошибки нужно исправлять, пусть даже от них остаются глубокие шрамы». «Я имею в виду, что они даже не осознавали, что их дочь не вернулась домой. Только после звонка учителя они заметили, что девочки не было дома всю ночь». «С того дня». И до сегодняшнего времени Бенни Кудзя Кутян так и не вернулась домой. Заключила Хига Сатян. И она даже сдержала свои эмоции. «Могу я кое-что спросить?» «Конечно, валяйте. Один вопрос, сто вопросов, как вам угодно. Один вопрос, сто вопросов, как вам угодно. Мой долг – слить вам максимум личной информации, Рараги Сэмпай. С каких это порты стало моим наёмным информатором?» Судя по тому, что я услышал... Не исключено, чтобы Бенни кудзя не была похищена и даже не потерялась, а просто ушла из дома. Разве не похоже? Её старшая сестра смогла дождаться момента, пока ей не исполнится 18, но думаю, чтобы Бенни кудзя не могла позволить себе ждать так долго. Возможно, родители предчувствовали это, и поэтому они стали звонить в полицию. Они хотели всё сохранить в тайне. Вся возможно. Если бы они позвонили в полицию, всплыл бы тот факт, что они совершенно не занимались воспитанием детей, поэтому они решили ничего не делать. «Да, это неправильно, но не невозможно». «Нет, ничего подобного. Не переживайте». Сказав это, она категорически опровергла моё предположение. И даже несмотря на то, что она добавила «не переживайте», сказать было легче, чем сделать. Я могу это утверждать, потому что на вторую ночь после исчезновения бенни закутян, похититель начал действовать. И что он сделал? Ты же говорила, что он не угрожал. Я сказала, что не было никаких конкретных действий. Никаких телефонных звонков, электронных писем с требованием выкупа, никаких предупреждений о том, что нельзя звонить в полицию, или требований выкупа в миллиард ям. Ничего подобного. Прошу прощения, что с самого начала так неясно выразилось. На самом деле преступник даже не сделал заявления в духе «У меня ваша дочь». Похоже, я поспешил с выводами, хотя часть меня подозревает, что Хигаса Тян намеренно опустила эти подробности. Мы недавно знакомы, но я уже могу сказать, что у Хигаса Тян есть такая вот злобная черта характера. Однако конкретно в этом случае я не могу сказать, что ее беспорядочные, непоследовательные показания были направлены на то, чтобы сбить меня с толку. Просто с таким набором фактов вполне естественно не понимать, с чего начать. М да, но кое-что было не конкретное, но очень прямолинейное сообщение с оттенком боли. На вторую ночь кто-то бросил в почтовый ящик дома Бенекути один из передних зубов Бенекудзя-Кутян, не приложив никакого сообщения.